97. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Маргит Йони из тех, кто любит похваляться. Ему это и не надо. При взгляде на него ясно-понятно, перед вами герой. Но я представляю, как он действовал. Отличить собаку от человека на экране большого ума не требуется. От голова от собаки тут другое дело. Но благо подобной задачи не возникло. Конечно, к экрану и тубусу требуется приспособиться, научиться связывать расплывчатые пятна с реальной действительностью. Но наш бравый ротмистер время попусту не терял. Рискуя посадить аккумуляторы, он все же наблотыкался ворочить качалкой, куда и когда требуется. И значит, как только большие собачки мелькнули на общеобзорном окошке индикатора, гвардии ротмистер тут же перекинул, развернул туда боевой блок качалки. Мгновенное совмещение с перекрестием, и сразу электрогашетка-огонь. И не увлекаться, только не увлекаться. Разобрать в тубусе, что там уже дохлое, а что просто затаилось, не получится. Любое живое существо, перестав быть таковым, теряет тепло не сразу. Даже когда разорвано на куски. И потому тут же перевод на 80 градусов в сторону. И снова залп. Бегай ты хоть на четырех, хоть на восьми, да хоть и на сотни лапок, тебе никогда не обогнать то, что может просто отслеживать тебя, всего лишь изменяя угловой момент. Тут даже мысль запаздывает. Тем более, прочно повязанная с действительностью, в которой наличествуют эти самые углы с тангенсами-катангенсами. Та основная группа голованов, которая наваливалась с востока, она уже тогда была в движении. Но развернуться на 180 градусов для качалки – задача проще некуда. А вот для голованов... Впрочем, пусть они и трижды, четырежды разумны, они попросту не успели ничего понять. Все отражение атаки произошло практически мгновенно. В конце концов, это был уже не первый бой ротмистра за пультом огневого ноу-хау. Как говорится, он уже съел на этом свою собаку стал опытным оператором оружия. Правда, теперь атака производилась сразу большим скопом четырех лапых. Потому даже качалка не могла перехватить цели по всей дуге нападения. Ну и к тому же, как уже говорилось, после столь резвого верчения тяжести наверху, одна из опорных ног соскочила с подставного бревна и провалилась. Сложность является не только благом, она уязвима. Тут же сбилась с толку система горизонтирования, на которую были повязаны сельсины наведения. Кроме того, движки питались от солидно подсевших аккумуляторов и никак не справлялись с поворачиванием наклонившейся огневой плиты. Да и вообще, еще через секунду, сама плита завалилась вперед и дала очередь наклонно. Просто так, чисто из-за сбоя аппаратуры. Благо, весь град пуль пришелся по растительности и земле никого из своих не прихлопнуло. Именно из-за этого кое-кто из голованов все-таки прорвался и успел натворить бед. Кое-кого из них подранили уже из простых автоматов, а то и пистолетов. Я, правда, видит выдувальщик, хоть и стрельнул один раз из Минхерта куда-то в чащу, сто процентов никуда не попал. Но я не герой, так что не обо мне речь. В отражении этой жуткой собачьей атаки был один страшный момент. Тот, где нашему ротмистру пришлось принять жуткое по альтернативности решение. Причем принять его требовалось мгновенно. Как уже упоминалось, отличить собаку от человека на инфракрасной технике легко. И когда Маргит Йо отсек залпами атаки на западе и северо-западе, он тут же переключился на восток. Именно тут и возникла та самая загвоздка. Львиный поток целей, наверное, пару десятков голованов как минимум, то есть слившуюся инфракрасную массу заслонял более близкий объект, вертикально стоящий человек, часовой, гвардеец второго класса Киль-Зриньи. Дело решали даже не секунда, меньше. Это на открытой местности всяческие цели виднелись бы чуть ли не за километр или сотни метров. В непролазности то жваре мэш все по-другому. Голованы были уже здесь, до них было рукой подать. Секунда промедления и стая бы рассыпалась, а еще через одну-две оказалась бы уже тут, в лагере. И тогда бы все смешалось. Спящие люди, собаки-убийцы и даже наши собственные, давно поджавшие уши и совершенно не тявкающие псы-носильщики. Тогда задействовать качалку более не получилось бы никоим образом. Значит, у гвардии Ротмистера была только одна возможность и полная безальтернативность решения. То есть будут убиты все или же один единственный. Вероятно, хотя Ротмистер в этом никогда не признается, он даже успел понять, кто именно из людей загораживает ему цели. Но он все-таки нажал электрогашетку. А ведь мог бы не нажать. Потому и говорю, что впереди технологии всегда идет человек. Его боль и его выбор.